Глава 36 Тренировку пришлось отложить, потому что приказчик должен был приехать в первой половине дня. Предложил пока Мосяню потренировать меня битве на мечах, чтобы не терять время даром. Плюс я буду дома, и как только приказчик приедет, я подойду и буду присутствовать во время сделки. Понятно, что я пока что мало деталей знаю, но уже понял, что кристаллы ценные и востребованные. Ну и мысль о собственном автомобиле запала мне в душу. Я, конечно, не знал, какие именно марки и модели существуют в этом мире. Но сам факт, что есть автомобили, меня волновал и будоражил мое воображение. И цена в данном случае имела второстепенное значение. Даже интересно, в своем родном мире я о личном автомобиле не задумывался, а тут прям загорелся. Собственно, в этом мире на что-то путнее у меня денег не хватило бы, поэтому я довольствовался казенным УАЗиком. Но тут появилась перспектива приобрести нормальную машину. Во всяком случае, я надеялся, что перспектива появилась. Нужно было, конечно, еще поговорить с Егором Казимировичем по поводу цены на автомобиль и суммы, необходимой на содержание дома. Плюс должен оставаться резерв на всякие форс-мажоры. Он как с сеном, например. Потому что машина машиной, а снижать уровень жизни я точно не собираюсь. Вспомнив утреннюю кучу трупов, всевозможных тварей, я порадовался, что у нас с китайцем есть умка и шелань. А то мы чувствовали бы себя в безопасности, а тут столько желающих нас сожрать. И сожрали бы. Все это я думал, пока мы с Мосянем шли на площадку для тренировки. Прежде чем китаец приступил к моему обучению, я спросил у него. «А как ты сам учился фехтованию?» «Рубил бамбук», — просто ответил Мосянь. «В смысле?» — растерялся я. — Учитель отправил меня на три месяца в бамбуковый лес рубить бамбук, чтобы укрепить руки и выдержку организма. — Вот как! А потом? Ведь рубка бамбука и фехтование — это не одно и то же. Тут же нет ничего общего. Мосянь как-то хитро посмотрел на меня и повел к хозяйственным постройкам. Там Кузьма как раз рубил дрова для печки. — Кузьма, дай топор молодому господину, — попросил Мосянь. Кузьма неуверенно передал мне колун. Мосянь, соединив руки в кольцо, поклонился мне и сказал. «Молодой господин должен за сегодня переколоть вот эти дрова». И он показал на огромную кучу чурбаков. «Да мне с этим и за месяц не справиться!» Возмутился я. «Так не теряйте времени!» Поклонился мне Мосянь. «Ваша природная сила, молодой господин, очень слаба. А если природа не наградила способностями, трудитесь, чтобы исправить это». Я понял, что он имеет в виду золотое ядро, и в нем действительно не было магии. А после медитации я понял, что мне черную и золотую ци нужно держать в равновесии. И если одна начнет сильно перевешивать, то это плохо скажется на мне, вплоть до того, что это может разрушить меня». А как показал опыт, когда я встречаюсь с сильным противником с магической силой, то черная ци начинает переполнять меня. Так что да, золотую ци нужно развивать. Вот только способ, который предложил мне китаец, был варварским. Мой сянь тем временем развернулся и пошел в дом. Я стоял и смотрел ему в спину. А он вдруг оглянулся и посоветовал. «Используйте ци!» И ушел. Оба демонических волка, как ни странно, ушли следом за китайцем. Кузьма стоял рядом и мялся. «Что?» – спросил я у него. «Ничего», – замотал он головой. «Может, давайте я помогу?» «Не делай это барину самому дрова колоть». Эти слова стали решающими. «Иди займись другими делами». Послал я Кузьму и перехватил топор поудобнее. Китаец сказал использовать ци, но как? «Как можно использовать ци при колке дров? Вообще непонятно». Для начала я решил просто колоть, а потом уже по ходу дела разберусь, что к чему. А потому я выбрал не очень толстую ровную чурку и поставил ее на подставку и, размахнувшись, рубанул. Топор тут же застрял в дереве. Вообще я раньше колол дрова, и не раз. Для камина в охотничьем хозяйстве, когда приезжали высокие гости, да и дрова для печки тоже. А потому хорошо знал, что колоть сухие или прихваченные морозом чурбаки легче, а вот сырая древесина вязкая. Но все равно, если хорошо рубануть, то чурка развалится на поленье. И завязает топор, только если удар недостаточно сильный. Ну, я-то размахнулся хорошо. Получалось, тело у меня намного слабее, чем я думал. В ударе силы совсем нет. Ну что ж, значит, будем укреплять тело и тренировать выносливость. И я приступил к тренировке. Кузьма ходил кругами, наблюдая за моими стараниями. Но потом все-таки не выдержал и подошел ко мне. «Барин Владимир Дмитриевич». Несмело начал он. «Что?» — спросил я, радуясь передышке. «Вы топор неправильно держите, и замахиваться нужно иначе. Покажи!» — попросил я и передал топор Кузьме. «Вы рубите руками, а нужно телом!» — начал объяснять тот. «Так вы очень быстро устанете. Руки потом поднять не сможете. Если честно, я и сейчас уже с трудом поднимал руки». «Кисть держите тверже. Топор — продолжение руки. Движение запускаете с ног, через поясницу, спину, плечо. Вот так!» Он играючи рубанул по чурке, и та разлетелась на две половинки. «Попробуйте!» — предложил Кузьма и передал мне топор. Я взялся за топорище, как показал мне Кузьма. Прислушался к своему телу и попробовал запустить движение с ног. Топор взметнулся легко и так же легко, без особых усилий, обрушился на чурку. И вдруг чурка распалась. Это было неожиданно, потому что до этого я старался, прикладывал усилия, а топор вяз. Приходилось бить по два-три раза, чтобы расколоть, а тут раз и готово. «Да, барин, все правильно», — сказал радостный Кузьма. «Спасибо», — поблагодарил я и снова запустил движение. И опять чурка разлетелась. Этот момент требовал осмысления. Получалось, что я всю жизнь неправильно рубил дрова. Дальше дело пошло проще. Топор вяз все реже и реже, а я все чаще и чаще задумывался о том, как подключить к этому делу ци. Про то, что нужно подключать золотую, а не черную, я понял давно. Вопрос оставался в одном – как? Как это сделать? Вообще мозг – удивительное создание. Он заточен по то, чтобы тратить как можно меньше ресурсов. И когда мой мозг понял, что я все равно буду рубить дрова, несмотря на усталость и боль в руках, он начал подсовывать мне воспоминания. Воспоминания о том, как еще в той жизни мой сослуживец-старовер учил меня дышать через боль, подтолкнуло меня к очень интересной мысли. А что, если дышать через топор? В том смысле, что выдыхать во время удара, выпуская одновременно свою ци. Я не стал откладывать дело в долгий ящик и подключил к движению ЦИ. Думаю, не нужно говорить, что дальше я колол дрова как семечки. И к тому моменту, когда я вдруг почувствовал, что кто-то преодолел защитное поле, оставалось расколоть совсем немного. Вообще интересно. Я стал чувствовать защитное поле. Первый раз почувствовал Умку и Шелань. Теперь вот еще кого-то. Кто именно преодолел защиту, я не знал. Но смотреть не пошел. Решил сначала закончить тренировку. Не знаю, будет ли польза от этого прибоя на мечах, но дрова я научился колоть на раз. Я докалывал последние чурбаны, ожидая, что сейчас за мной придут. Так и получилось. Когда Матрёна прибежала и сказала, что приехал приказчик, я как раз разрубил последний чурбан. Приятно было посмотреть на гору полешек, но складывать их в поленницу я точно не буду. В мою задачу это не входило. Этим вполне могут заняться и слуги». Когда я вошел в гостиную, приехавший приказчик и мой управляющий пили кофе. Я крикнул Прасковье, чтобы она принесла кофе и мне, и прошел к дивану. «Егор Казимирович, представьте мне нашего гостя, пожалуйста». Гость — невысокий мужчина средних лет с большими залысинами, одетый в строгий мундир, не стал ждать. Поднялся и поклонился мне. «Иван Юрьевич Сухоруков. Приказчик, занимаясь скупкой магических кристаллов», — представился он. «Очень рад знакомству». Сочувствую вашей потерь. Да осветит вашим родным путь великий род до самого источника. С кубкой, так выходит, он всего лишь посредник. А нужен ли мне посредник, который забирает свою долю? Однако рубить с плеча я не стал. Нужно сначала понять, как тут все работает, вникнуть, так сказать, во все технические моменты, а потом уже принимать решение. Поэтому я кивнул и ответил. Очень рад знакомству, Иван Юрьевич. Как доехали? Не беспокоили ли вас твари? Может, хотите перекусить? Вообще вопрос о перекусе был актуальным для меня самого, потому что я до сих пор не завтракал, а успел уже хорошенько поработать. Чиновник снова поклонился. «Буду непременно благодарен!» «Егор Казимирович», — обратился я к своему управляющему, «распорядитесь, пожалуйста, чтобы Просковья поторопилась». Управляющий вышел, а я вежливо поинтересовался. «И давно вы, Иван Юрьевич, занимаетесь скупкой магических кристаллов?» «Это наследственное дело!» С гордостью ответил тот. «С детства помогал своему отцу. Теперь вот уже лет десять самостоятельно езжу». «Вижу, опыта вам не занимать», — похвалил я его. «Да, трудное дело», — согласился приказчик. «А по нынешним временам и опасное». «А что так?» — поинтересовался я. «Твари донимают». «Да твари — это еще полбеды. С хорошим амулетом ни одна тварь не посмеет приблизиться», — начал делиться трудностями своей профессии Иван Юрьевич. Кож всего люди. Банды начали разбойничать. Собираются отчаянные люди в дружины и грабят всех подряд. А амулеты, как вы знаете, на людей не действуют. И как же вы с ними справляетесь?» – поинтересовался я. «Да где обманом? Где хитростью?» – не стал выдавать своих секретов Иван Юрьевич. «Всяк приходится выкручиваться». «А если охрану с собой брать?» – предложил я. «Так охрана привлечет внимание!» – с улыбкой ответил приказчик. Мы лучше потихоньку, ужиком, проскользнем, чтобы никто не знал. Умно, снова похвалил его я, отмечая про себя, что охране еще и платить нужно, а тут человек явно экономит. И много ли куда вы ездите за кристаллами? Продолжил я расспросы. Много куда, Владимир Дмитриевич. Сибирь, она, знаете ли, богата на магические кристаллы. Это на Западе их нет, а мы тут по такому богатству ходим. Сибирь! отметил я про себя, и на душе стало тепло.